Значит, за мной. А, может, нет. Если б за мной, ехали бы еще быстрее. Но быстрее здесь не проехать. Что ж делать? Встать и уйти дальше в лес? Нет, нельзя. Вдруг они развернутся и поедут назад. Надо лежать. Ждать. Доедут до подуна и вернутся. Может, все же в лес уйти. А вверх уже едут. Он прислушался. Нет, тихо. Ян лежал, не поднимая головы. Можно было оставить велосипед и убежать в лес, но страх приковывал к земле, да и жалко бросить велик. В глазах одна зелень, трава, ветки, кусты, голубого неба не видно, рядом никого нет, но всё равно боязно поднять голову. Но вот раздалось со стороны под луна гудение мотоцикла, Ян вцепился в траву, будто это притягивало его к ней ещё плотнее, и опять, как прежде, мольба: "Господи, помоги!" Звук мотора удалился. Прошла минута-друга. Выждав немного, Ян встал, в ровске озираясь, поднял велосипед, перенёс через канаву, прислушался. Тихо. Поехал. Когда он въезжал в Подун, смеркалось. Проехав всё село, он с радостью и надеждой завёл велик к цыганам. К нему, расстёгнутой красной клетчатой рубашке вышел Фёдор. За ним в длинных ярких платьях его сестра и жена. Фёдор, новый велосипед купи. Откуда он? Не с подона, конечно. Ну а всё же откуда он? С завода Уковска. Но у него уж есть заявка. Да нет ещё, я только сегодня. Так будет. Сестра и жена Фёдора молчек слушали перекрасить. Нет, Янк, не нужен. Ян подумал, что Фёдор хочет купить за бесценок и продолжал расхваливать велосипед. В разговор вступили женщины, они тоже говорили, что на велосипед будет заявка, и поэтому они не возьмут. Да дёшево я, сколько дашь? спросил Ян. Нет, нет, Янка, нет. Ну, десятку и траяк не дадим. Куда он нам? Попробуй другим продать. Но и в другом месте велосипед брать не стали, хотя Ян просил за него всего пятерку. Он съездил еще к двоим, но и они отказали, боясь связываться с Яном. Никто не хотел рисковать. Яну надоело ездить на велосипеде, он взял его за руль и повел по улице. Встретились знакомые, им предложил, но они и слушать не стали. Душа его разрывалась. Велосипед в руках, и никто его не покупает. Чем выбрасывать? Лучше оставлю у кого-нибудь. А потом, может, продам, решил Ян. На встречу шёл Вени Гладков. Возле его дома на лавочке всегда собирались пацаны. "Здорово", начал Ян. "Привет. Т куда направился?" "Домой, и сейчас парни придут". "А велик у тебя откуда?" "А, по пьянке достался. Новый. Нравится?" "Купи. Наконь, у меня же есть. Да недорого всё равно". «Понял, конечно, что ворованный», — подумал Ян. «Слушай, мне сейчас в одно место надо. Велик мешает. Пусть он у тебя постоит. Можешь загнать за пятерку. Пойдет?» Веня соображал, потом спросил. «А откуда он?» «Не из-под уна». «Ну, оставь». Они подошли к Вениному дому. Ян завел вел велосипед в ограду, а сам с разбитыми, взъерошными чувствами поплелся домой. Дня через два Ян встретил Веню. Веня рассказал, что в тот вечер, когда пацаны собрались на лавочке, он за пятёрку предлагал велосипед, никто не взял. А утром велосипеда в ограде не оказалось. Кто-то увёл, понимая, что он ворованный. А может, подумал Ян, Веня велик себе ставил на запчасти. Ну и бог с ним. В пятом классе его два раза исключали из школы, но по ходатайству отца принимали вновь, а из восьмого выгнали окончательно. Восьмой класс он окончил в вечерней школе, но экзамены сдать не сумел, завалили на геометрии. Коля понимал, что учительница Серова это сделала по указанию директора школы, который ненавидел Колю и желал ему только одного тюрьмы. Всем восьмиклассникам Серова ставила по геометрии тройки, хотя среди них были такие, что не знали таблицы умножения.